Об авторе. Брайан Трейси – успешный бизнесмен и один из лучших профессиональных ораторов в мире. Он основал, построил, управлял или изменил 22 бизнеса. Ежегодно он обращается к более чем 250 тысячам человек в США, Канаде, Европе, Австралии и Азии. Основные выступления, речи и семинары Брайана составлены индивидуально и адаптированы для каждой аудитории. Они описываются как вдохновляющие, увлекательные, информативные и мотивирующие. Он работал с более чем 500 корпораций, провел более 2000 бесед и обратился к более чем 2 миллионам человек. Некоторые из его бесед и семинаров включают в себя ⁇ Лидерство в новом тысячелетии ⁇ Как быть более эффективным лидером во всех сферах деловой жизни? Изучите самые эффективные, практичные стратегии лидерства для управления, мотивации и достижения лучших результатов, чем когда-либо прежде. Мышление 21 века. Как перехитрить, разработать лучшую стратегию и превзойти своих конкурентов? Узнайте, как добиться превосходных результатов в быстро меняющейся бизнес-среде. Психология продуктивности. Как лучшие люди думают и действуют во всех сферах личной и деловой жизни? Вы изучаете ряд практических, проверенных методов и стратегий для достижения максимальных результатов. Превосходные стратегии продаж. Как продавать больше, быстрее и проще требовательным клиентам на высококонкурентных рынках? Узнайте, как продавать более дорогие товары и услуги по сравнению с более дешевыми вариантами конкурентов. Брайан тщательно выстроит свое выступление в соответствии с вашими потребностями. Для получения полной информации о бронировании Брайана для выступления на вашей следующей встрече или конференции посетите сайт www.briantracey.com, позвоните по телефону 858-481-2977 или напишите в Брайан Трейси Интернешнл по адресу 462 Стивенс Авеню, Сьюит, 202, Салана Бич, CA 92075.